Глава 47. Новый дом. Все продолжали смотреть на меня, как будто я их тоже сейчас убью. Или уже подписал им смертный приговор. Бойцы-гоблины и вовсе выглядели, как потерявшиеся дети. Они смотрели то на труп своего бывшего начальника, то на меня, то на Фриона. Так этому уроду и надо, буркнул Ёж. «Вы не понимаете, да? Теперь половина его людей разбегутся в другие общины и расскажут все наши секреты. И каждая банда попытается подмять нас под себя. Мы обречены». «Хватит ныть, Фрион. Лидер ты или нет?» — подошла к блондину Фокси. «Соберись, Фри. Вы жили в страхе перед этим ублюдком, который имитировал защиту. На самом деле он использовал всех вас. Разве защитники убивают своих людей лишь за пару слов?» Да еще и таких ценных людей, как Кумар, привел я железный довод. Кумар не единственный. Гоблин убил еще хорошего строителя, двух работников кухни, троих автомехаников и двух грузчиков. Это не говоря уже о своих людях, которых он мог прикончить прямо на вылазке, добавил Йош. Да, но без него нас бы погибло куда больше. И еще погибнет. Все причитал блондин. Как ты говорил, выживут только адекватные, а мудаки перебьют друг друга. Так вот, Гоблин был мудаком. Его смерть была только вопросом времени. «Странно, что его раньше никто не отравил или во сне не прирезал», — сказал я. «Ладно, ты прав. Гоблин был временным решением, причем не самым лучшим», — согласился со мной Фрион. На его лице появилось облегчение. «Не самым лучшим? Да его стоило убить еще в утробе», — возмутилась Фокси. «И что теперь?» «Ты будешь нас защищать? Поселишься здесь со своей женой?» – спросил Фрион. «Пока не знаю». Минутное облегчение исчезло с лица блондина. Трое парней, пытавшихся защитить гоблина, и вовсе вышли из помещения. Я не стала мешать. «Мне нужно поговорить со своими, если они согласятся. А скорее всего, все так и будет. Ваши ряды пополнятся несколькими опытными военными. Ты уйдешь?» «Подожди хотя бы, пока люди Гоблина вернутся с вылазки». «Ох, не понравятся им перемены, особенно Курту». «Кто это?» – спросил я. «Правая рука Гоба. Он заправляет людьми вместо Гоблина, когда его нет рядом», – пояснил Ёж. «Все, вашего пахана не вернуть. Он сам виноват, и я и не собираюсь оправдываться или подтирать вам сопли. Если хотите, если мои согласятся, мы переберемся к вам и будем выживать вместе». И больше никто не будет отдавать половину добычи своему главарю и его приближенным. Снаружи и внутри раздался протяжный, но не слишком громкий рев сирены. В кабинет ворвался парень, с которым дралась Фокси, и заорал: «Тревога! Орда у ворот их слишком много! Откуда они здесь? Мы не шумели!» Растерялся Фрион. Отряд вернулся с вылазки и привел их за собой. Какого хрена они должны были избавиться от хвоста? Возмутился Йош. «Это не ко мне вопросы! Скорее, ворота скоро разнесут!» Началась суета, я побежал вместе со всеми к воротам поселения и охренел от увиденного. На радаре все было желто красным Я даже примерно не мог прикинуть, сколько зомби в радиусе моей видимости. Зато ближе к краю радиуса радара их плотность, а значит и численность, была значительно меньше». Ворота, несмотря на свою массивность, накренились внутри лагеря и были истерзаны когтями мутантов. Я быстро взял под контроль ближайших мертвяков среднего уровня. Четверо ребят начали кромсать своих, сея неразбериху в рядах врага. На башне разместилось сразу пятеро человек, осыпая орду автоматным огнем. Среди них был и один маг, изредка запускавший в мутантов небольшие шары огня. Перед воротами собралось с десяток воинов. Вооруженных топорами, копьями, один был даже с мечом, как у японских самураев Среди защитников лагеря я узнал некоторых велосипедистов, уехавших на вылазку Несмотря на потрепанный и усталый вид, они принимали активное участие в обороне Еще бы, по их вине на лагерь напали Подконтрольные мне зомби справлялись хорошо, но только первые полминуты Затем на них напали целой толпой, приняв за врага По сути, так оно и было. Меня это ничуть не смутило. К боли, получаемой от моих аватаров, я уже привык. Да и после нападения на них я просто переключался на других. Так даже лучше. Враги убивали сами себя. «Ты охуел? Ху** стоишь?» Предъявил мне один из велосипедистов тот самый, что был с катаной. «Я маг, и сейчас убиваю зомбаков». Отмахнулся я, стараясь удержать контроль сразу над четырьмя зомбаками. «Петух ты! Что-то я не вижу огненных шаров и вспышек молнии!» «Уйди, идиот!» «Слышь, я не знаю, кто ты такой, но если ты сейчас не вступишь в бой, у тебя будут серьезные проблемы!» Не отставал самурай. У меня как раз закончилась мана, и я решил уделить ему внимание. «О, ты наконец очухался! Пиздуй зомбаков валить!» «Слушай сюда, полудурок! Я только что убил их больше, чем те стрелки на башне вместе с магом!» «Мы позже еще поговорим, если я тебя прямо сейчас не убью. Ты вообще кто такой? Откуда здесь взялся?» «Я новый начальник охраны. А ты, судя по дерзкому тону и минимальному объему мозга, Курт?» «Да, это я», — с гордостью и легкой растерянностью ответил самурай. «Так вот, Курт, твоего голубка-гоблина больше нет. Я очень сомневаюсь, что ты сохранишь свою должность с таким отношением к новому начальнику». «Так что вместо того, чтобы дальше пи***ть, вали защищать ворота, пока их не сломали. И да, позже мы обязательно поговорим. Хотя бы о том, почему ты привел за собой эту Орду». «Это я не... Курт! Курт, какого чёрта?» – подбежал к нам Фрион. «Я... я...» – совсем растерялся самурай. Через несколько секунд с громким грохотом и вибрацией по земле рухнули ворота лагеря. Зомби рванули вперед на перепуганную толпу воинов. Хотя им нужно отдать должное. Перед более многочисленным противником люди не бросились на утёк, а остались держать позиции. Видимо, понимали, что бежать отсюда особо некуда. Да и оборону они держали неплохо, особенно первую минуту, пока у всех были свежие силы и полный запас маны. Я бросился им на помощь вместе с Куртом и Фрионом. Фокси с Ежом стреляли по мертвецам с ближайшей крыши, Бил одновременно минимальной и максимальной концентрацией яда. То, что они суммируются, было просто мега круто. Это увеличивало мой урон еще на 30%. Жаль только, что баф кумара закончился. С ним бы мой урон был просто сумасшедший. Фрион, к моему удивлению, оказался неплохим бойцом. Он замораживал мертвякам головы и руки, после чего их легко было разбить ударом топора. Да и двигаться обмороженные мертвяки прекращали. Самурай тоже дрался неплохо. Его удары почти всегда добивали мертвяков. Хотя по большей части это благодаря его выбору жертв. Он нарочно старался добить чужих противников, забирая себе весь опыт. Не будь у нас каждый боец на счету, я бы отправил его следом за гоблином. Я неплохо поднял опыта, особенно когда убивал мутантов их же руками. А за пять минут боя у ворот моя мана наполовину восстановилась. Однако и у тварей был успех. Несмотря на единственный проход, они неплохо нас оттеснили к первым постройкам лагеря. А это уже грозило повреждением инфраструктуры и большими потерями. Особенно среди беззащитных жителей, оставшихся дома. В основном это были женщины, старики и дети. Хотя многие девушки сражались наравне с парнями. А дети таскали стрелкам патроны... И даже перезаряжали оружие. Впрочем, детей в лагере практически не было. Я видел только одну девочку лет 10 и подростка лет 15. Стрелков на башне вскоре отрезали от основной группы бойцов. Да еще и оплевали кислотой, практически не давая вести бой. Некоторые еще бросили в толпу пару гранат, но те не причинили мутантам большого вреда. Убили парочку и ранились десяток. Когда твари в край обнаглели и чуть не убили двух наших, Я снова активировал навык. Три мутанта замерли над упавшим парнем и раненым Куртом. Последнего особо спасать не хотелось, но он мог еще быть полезен. Лучше уж сам его убью, если наглеть продолжит. Так хоть ДНК получу. Боец, уже смирившийся со смертью, недоуменно смотрел на замершего над ним зомбака. «Че за нахер?» – воскликнул парень. Самурай оказался более сообразительным. Его замешательство продлилось всего пару секунд, Затем он посмотрел на меня, снова на мертвяка. Я развернул зомби к толпе и уже собирался отправить его в атаку, как Курт одним ударом снес ему голову, неплохо учитывая, что мертвяк был пятого уровня, а мечник седьмого. «Твою ж мать!» — крикнул я, схватившись за шею. «Чего?» — удивился Курт. «Ты нахера убил его? Это больно и тупо!» Тот смотрел на меня непонимающим взглядом. Все же я поторопился хвалить его за сообразительность. Объяснять дураку не было времени, и я отправил остальных трех мутантов в атаку. Тогда я самурай, понял, что я их полностью контролирую. Однако и без его помощи их быстро убили. Я быстро переключился на других, развернув их против Орды. Пара дебилов атаковали подконтрольных мне зомби, а один стрелок очень удачно кританул мутанту в голову, от чего я аж свалился на землю. Выдержать десяток ран было не проблемой. Даже несколько смертельных ударов можно стерпеть. Но когда ты испытываешь смерть пять раз за пару минут, это сильно бьет по мозгам и ухудшает самочувствие. «Поднимайся, кукловод!» – буркнул знакомый неприятный голос. Самурай потянул меня вверх, держа за руку. Ему удалось это на удивление легко. Видимо, немало очков физическую мощь вложил. «Давай, нероскисай, твои зомбаки нам хорошо помогают». «Если бы вы еще их не убивали!» – проворчал я. «Мы ж не знали!» «Эй ты, придурок, не бей зомбаков!» – крикнул он очередному толстолобому. «Чего?» – удивился тут такому приказу. «Не бей тех, кто к нам спиной!» – поправил я Курта. Боец еще несколько секунд смотрел на нас, а потом заметил, как подконтрольный мне зомби забил когтями другого. «Не бей в спину, это наши зомбаки!» – разошелся приказ среди воинов. Через несколько минут даже стрелки перестали атаковать моих мутантов. Правда, у меня снова закончилась мана. Я обнажил когти и уже собирался броситься вглубь толпы, как фрион меня остановил. Он тяжело дышал и выглядел, мягко говоря, не очень. По всему лицу блондина растеклись черные прожилки вен, а глаза покраснели, как от монитора двухтысячных годов. «На, выпей!» – протянул он мне маленький пузырек. «Что это?» «Мана, просто пей!» Я не стал противиться, хотя выглядеть как он мне не улыбалось. Жидкость на вкус была кисло-сладкой, как лимонный сок, смешанный с медом, только в несколько раз ядреней. Благо, жидкости было на два маленьких глотка, зато подействовала она мгновенно, едва попав в организм. Запас маны стремительно увеличивался, а я тут же начал её тратить, в надежде, что эффект продлится подольше. Люди уже неплохо проредили толпу зомбаков. Больше уже не на ровной земле, а на тройном слое из тел. Правда, на десяток другой тел мутантов приходились и человеческие. А некоторые, примерно половина, даже оживали после смерти и дрались уже на стороне врага. Затем меня порадовало системное сообщение. «Получен шестнадцатый уровень. Ваш инвентарь увеличен». На 1 килограмм. Уровень, конечно, хорошо, а инвентарь тем более, но сейчас не до этого. Я забил на опыт и начал тупо натравливать зомбаков друг на друга. Взял одного под контроль, напал на второго, взял третьего, напал на четвертого и так далее. Сообщения о полученном опыте не просто уменьшились, а практически прекратились. Но я не мог фармить такой ценой. Каждые несколько минут боя умирал один, а то и несколько человек. При этом остальные постепенно уставали и тратили ману, теряя боеспособность. Однако моя тактика создала перелом, и мутанты больше убивали друг друга, нежели людей, хотя угроза еще оставалась. В задних рядах орды шли элитные мутанты, которые обзавелись приличным уровнем и даже классом. Два стража, массивные бронированные твари 10 и 11 уровней перли вперед, не обращая внимания на выстрелы и редкие прилеты заклинаний. Один незнакомый мне мутант 12 уровня стоял на разбитой машине и заплевывал башню кислотой. И один ненавистный мне охотник с железной шерстью рыскал у ворот, выбирая жертву. Отправлять на кого-либо из них зомбаков было бесполезно. Развитые мутанты убивали такую мелочь, которую я мог контролировать одним-двумя ударами. Поэтому я сосредоточился на уничтожении этой мелочи. Однако мутанты очень эффективно убивали людей что мне очень не нравилось. Я уже считал этих людей своими, и смерть каждого из них была как удар серпом по яйцам. Мана снова закончилась, но новой дозы зелья у Фреона, очевидно, не было. Да и самочувствие мое немного ухудшилось после этого зелья. Я будто в две смены отработал грузчиком, не спав при этом больше суток и два дня не видев еду. В общем, накатила усталость как физическая, так и умственная. Я все же нашел в себе силы броситься в бой. Сначала решил напасть на нелюбимого мне противника охотника. Крупная кошка с железной шерстью уже прикончила двух стрелков на крыше гаража и мчала к следующим Фокси и Ежу. Я перехватил ее перед самым прыжком вверх, ударив сразу двумя руками с минимальной концентрацией яда и первой ступенью, идущей после минимальной. Не знаю, засчитался ли мой урон, так как я едва достал до кожи у основания шерсти. Но кошка обратила на меня внимание и передумала прыгать наверх. Пришлось отступать под ее жестким натиском. Один удар я все же пропустил, потеряв немного здоровья. Его оставалось крайне мало после короткой, но болезненной стычки с гоблином. Поэтому я не постеснялся отбежать в сторону и открыть интерфейс. Вложил все 6 очков в выносливость, повысив здоровье на 60 очков. Дальше зашел во вкладку боевых навыков. Все три очка навыков вложил в яды, подняв их до третьего уровня. Базовый урон при этом вырос, но главным было не это. Я смог суммировать урон от яда до трех раз. Причем для этого не обязательно было делать разную концентрацию. Даже описание механики появилось, но мне было не до этого. Хватило только зацепиться за фразу «до трех раз». Решил атаковать с минимальной концентрацией. От нее, как ни парадоксально это звучит, урон был максимальным. Правда, ждать приходилось почти минуту. Вот только кошка не давала себя ударить. Ее защищала стальная шерсть, длинные клыки и острые когти. Все это вместе с приличным размером и впечатляющей ловкостью делали этого противника моим антиклассом, так сказать. Я не мог к ней подобраться и даже находиться рядом. Фокси с Ежом при этом даже не замечали нашего боя перед их носом. Девушка все это время бросала в стража кирпичи и острые обломки ворот. Ёж атаковал плевальщика кислотой, который уже убил или разогнал всех стрелков на башне. «Может, поможете мне?» – кричал я, уворачиваясь от атак охотника. Меня, наконец, заметили и прикрыли огнем. Кошке сразу стало больно, и она попыталась убежать. Однако Ёж пришил ее броском копья, возникшего в его руках, как будто из ниоткуда. Мутанту пробила лапу и приковала его к решетке вентиляции ближайшего здания. Дальше Фокси бросил в нее пару прутьев арматуры, а Юж добавил к этой атаке автоматную очередь. Смотреть, как добивают охотника, я не стал, хотя это было очень приятно. Все же стрелкам с ними справляться намного легче, особенно лучникам. Я же бросился к ближайшему стражу, который приблизился к последней группе воинов, выбившихся из сил. С ним было справиться намного легче. Три точных удара между пластинами брони и минуту можно отдохнуть, сократив дистанцию. Вот только отдыхать было некогда, я бросился ко второму стражу, подарив и ему тройной урон от яда. Затем снова вернулся к первому, так продолжалось минуты две, после чего гиганты умерли почти одновременно. Кошка к тому времени уже была мертва, а кислотник просто убежал с остатками зомбаков. Я тяжело дыша смотрел на последствия этого налета Орды. Хорошая на первый взгляд оборона показала свою бесполезность. Нет, перед двумя-тремя десятками мертвяков или даже людей, она была бы очень даже хороша. Но против сотни другой мутантов, которые постоянно бродили неподалеку, эти ворота и башня были лишь минутной преградой. Ко мне подошли Фрион и Курт, уставший не меньше, чем я. Стеклянный противогаз блондина был залит кровью. Самурай уже успел протереть свой. Блондин положил мне руку на плечо, глядя с благодарностью и надеждой. «Не знаю, кто ты такой, но ты спас наши задницы», пробормотал Курт, протягивая мне руку. Я сначала посмотрел ему в глаза, взгляд уверенный, прямолинейный, Без крысиной говнистости, которая была угоблена. Это только начало, самурай. Это только начало. Ответил я, пожав его руку.